Правильные слова. В таком прекрасном храме злой дух не может обитать, иначе где ж обитало бы добро? Уильям Шекспир, буря. Конюх попался бестолковый, он целую вечность сиделал коня. Нет, этого дурака не я придумал, говорил себе Финолю. Хорошо, что я в таком отличном настроении. Да, настроение у него было прекрасное. Он уже не первый час тихонько насвистывал, потому что задача была решена. У него получилось. Слова потекли на бумагу, словно только и ждали, чтобы он выловил их наконец из океана букв. Правильные слова, единственно правильные. Теперь история может идти дальше, и все в конце концов будет хорошо. Он все же маг, владеющий словесной магией по высшему разряду. Тут с ним никто не может равняться. Разве что очень немногие, и не в этом мире, а в другом, родном его мире. Но неужели этот бестолковый конюх не может оседлать лошадь побыстрее? Ведь ему нужно попасть к Роксане как можно скорее, а то как бы она не уехала без письма. И как тогда магия его получит? Ведь от юного торопыги, которого он послал ей вслед... до сих пор ни слуху ни духу, наверное, этот молокосос заблудился в непроходимой чаще. Винольо ощупал письмо под плащом. Как хорошо, что слова легки, как перышко, даже самые весякие. Роксане не придется надрываться, чтобы довести Мэги смертный приговор змеи Глава, и еще кое-что отвезет она в приморское княжество в верную победу Козима. Если только он не выступит в поход раньше, чем Мэгги получит, что читать. Козима пылал нетерпением. Он не мог дождаться дня, когда поведет своих солдат на ту сторону чаще. «Потому что ему не терпится узнать, кто он», — шептал тихий голос в голове Фенолео. «Или он шел из сердца? Потому что он пуст, как ненаполненная шкатулка, твой прекрасный ангел мести». Несколько взятых взаймы воспоминаний... и дюжином мраморных статуй. Вот и все, что есть у бедного юноши, да еще твои истории о его прежних подвигах, на которые он судорожно ищет отклика в своем пустом сердце. Надо было тебе все же попытаться вернуть настоящего Козимо из царства мертвых, но на это ты не решился. Замолчи! Пиноли он недовольно покачал головой. Почему он не может отделаться от этих назойливых мыслей? Все будет хорошо, стоит только Козима занять престол Змееглава. Тогда у него появятся собственные воспоминания, и с каждым днем их будет становиться все больше. И скоро он забудет о пустоте. — Ну, наконец-то! Лошадь готова! Конюх с насмешливой ухмылкой помог ему взобраться в седло. — Вот Олух! Фенолио прекрасно знал, что наездник он не блестящий. — Ну и что? — Ну и что? Он побаивался лошадей, на его вкус это были слишком крупные и сильные звери, но не мог же поэт, живущий при герцогском дворе, ходить пешком, как простой крестьянин. Кроме того, это было все же быстрее, если, конечно, эта тварь захочет ехать в том направлении, которое ему нужно. Как трудно заставить ее хотя бы стронуться с места. Подковы затекали по мощенному двору. Мимо бочек смолы и железных копий, сложенных на стенах по приказу Козима. Замок по ночам по-прежнему оглашался грохотом кузнечных молотов, а в деревянных бараках, тянувшихся вдоль стены, спали солдаты Козима, тесно прижатые друг к другу, как личинки в муравейнике. Да, воинственный получился ангел, но разве ангелы не были всегда небесным воинством? Что ж поделать, мирные персонажи? Это просто не по моей части, думал Финоллио, рысью проезжая по двору. Моих положительных героев преследует несчастье, как Сажерука, или они делаются разбойниками, как Черный Принц. Сумел бы я придумать такого героя, как Мортимер? Пожалуй, нет. Когда Финоллио подъехал к внешним воротам, они широко распахнулись, и на мгновение он подумал, что стража наконец научилась уважать придворного поэта. Однако стражники склонили головы так низко, что он сразу понял, к нему это относиться не может. Навстречу ему через распахнутые ворота въезжал Козимо на белом, неправдоподобно белом коне. В сумерках он казался еще прекраснее, чем в преддневном свете, и это кажется свойственно всем ангелам. За ним ехало всего семь солдат. Он никогда не брал больше охраны на свои ночные прогулки. но рядом с ним ехал еще кое-кто. Брианна, дочь сожерука, одетая уже не в платье своей хозяйки, несчастной Виоланты, как это обычно бывало прежде, а в роскошный наряд, подаренный ей Козимо. Он засыпал ее подарками, а своей жене не позволял даже выезжать из замка, как и их общему сыну. Но несмотря на все эти знаки любви, вид у Брианны был несчастный и неудивительно. О каком счастье может идти речь, когда любимый собирается на войну? Самому Козиму эта перспектива, кажется, нисколько не портила настроение. Напротив, вид у него был такой беззаботный, словно будущее обещает одни радости. Каждую ночь он выезжал на верховые прогулки, в сне, похоже, вообще почти не нуждался, и скакал на коне таким бешеным голопом, что охрана не успевала за ним. В общем... Вел себя как человек, которому рассказали, что смерть не смогла его удержать. И разве так уж важно при этом, что он не помнил ни смерти своей, ни жизни? Бальбулус день и ночь украшал истории об этой потерянной жизни чудеснейшими иллюстрациями. Целая дюжина писцов готовила для него рукописи. Мой муж по-прежнему не заходит в библиотеку, не без горечи сказала Виоланта Финолио при последней встрече. зато заполняет целые полки книгами о самом себе. Да, сомневаться, к сожалению, не приходилось. Тех слов, из которых Финоллио и Мэгги создали Козимо, казалось ему недостаточно, и все, что Герцог слышал о себе, словно принадлежало другому. Может быть, потому он и влюбился так сильно в дочь сожрука? Она, по крайней мере, не принадлежала мужчине. в котором он якобы был до своей смерти. Финолео приходилось без конца сочинять ему страстные любовные стихи для Брианны. Обычно он заимствовал их у других поэтов. Памяти на стихи у него всегда была отличная, а Мэгги, которая ловила бы его на этих мелких кражах, рядом не было. У Брианны каждый раз выступали слезы, когда какой-нибудь комедиант их теперь принимали в замке с распростертыми объятиями. исполнял в ее присутствии одну из этих песен. «Фенолео!» Козимо придержал коня, и Фенолео склонил голову без всякого внутреннего сопротивления, на что был способен только для юного герцога. «Куда ты собрался, поэт? Все готово к выступлению в поход». Он был горяч, как конь, горцевавший под ним, и Фенолео боялся, как бы эта горячность не передалась и его лошади. И ты все же предпочитаешь остаться дома и точить перья для песен, которые тебе предстоит сочинить в честь моей победы? Выступление в поход. Все готово? Финолю растерянно оглянулся по сторонам, а Коземор рассмеялся. Ты думаешь, я собираю войска прямо в замке? Нет, они тут не поместятся. Для них разбит лагерь внизу у реки. Я жду еще только кучку наемников, которых завербовал на севере. Возможно, они будут здесь уже завтра. Уже завтра? Финоллио бросил быстрый взгляд на Брианну. Так вот почему у нее такой грустный вид. Прошу вас, ваша милость. В голосе Финоллио явственно слышалась тревога. Вы слишком торопитесь. Подождите еще немного. Но эти слова вызвали у Козимо лишь улыбку. «Ха! Взгляни, какая красная нынче луна, поэт. Предсказатели говорят, что это добрый знак. Такие знаки нельзя упускать, а не то везение обратиться в несчастье. Что за чушь?» Финолио опустил голову, чтобы Козима не заметил раздражения на его лице. Герцог и без того знал, что его любовь к предсказателям и гадалкам сердит поэта, что он считает их всех бандой бесстыжих вымогателей. «Позвольте снова сказать вам, ваша милость!» Финолио столько раз повторял это предостережение, что оно уже, видимо, приелось. «Единственное, что может навлечь на вас несчастье, — это преждевременное выступление в поход». Козима снисходительно покачал головой. «Вы уже старик, Финолио», — сказал он. «Кровь в ваших жилах течет медленно. Но я-то молод. Чего мне ждать? Чтобы Змеиглав тоже набрал побольше наемников и получше укрепил дворец ночи?» «Он это, надо думать, давно сделал», — усмехнулся про себя Фенолио. «И поэтому лучше бы тебе подождать моих слов и того дня, когда Мэгги прочтет их, как вычитала тебя. Дождись ее голоса». «Еще неделю-другую, ваша милость», — проникновенно сказал он вслух. «Вашим крестьянам нужно убрать урожай, иначе чем они будут кормиться зимой?» Но такие вещи Козима не убеждали. — Вот уж правда, стариковская болтовня! — сердито воскликнул он. — Куда ж подевались все ваши пламенные призывы? Этой зимой мои люди будут кормиться припасами Змееглава, упоением Победы и серебром Дворца Ночи, которое я раздам по деревням. — Серебром сыт не будешь, ваша милость! — подумал Финолио, но говорить этого не стал, а только молча взглянул на небо. — Господи, как высоко уже луна! — но у Козьма было на уме еще кое-что. Я давно хочу вас спросить, сказал он, когда Финолля уже собирался пробормотать извинения и проститься. Вы ведь в хороших отношениях с комедиантами. Все только и говорят, что об этом огнеглотатель, который якобы умеет говорить с огнем. Краем глаза Финолля увидел, как Брианна опустила голову. Вы имеете в виду сожерука? Да, так его зовут. Я знаю, это отец Брианны. Козима нежно взглянул на нее, но она не хочет о нем говорить. К тому же, по ее словам, она не знает, где он. Но, может быть, вы это знаете? Козима потрепал своего коня по холке. Лицо его улучилось такой красотой, что больно было глазам. А зачем он вам? Чего вы от него хотите? Разве непонятно? Он умеет говорить с огнем. Утверждают даже, что он может вызывать языки пламени в метр высотой и сам при этом не обжечься. Финолио наконец понял. — Вам нужен сожирук для войны? Он не выдержал и рассмеялся. — А что в этом смешного? — Козима нахмурился. — Сожирук? Огненный танцор, как оружие? — Финолио покачал головой. — Видите ли, — сказал он. Я хорошо знаю, Сажирука. Он почувствовал на себе удивленный взгляд Брианы. Он может быть чем угодно, но только не солдатом. Он вас просто насмех поднимет. Ну, этого бы я ему не советовал. Козима явно сердился. Зато Бриана смотрела на Финоллио, как будто у нее на кончика языка вертелась сотня вопросов, как будто сейчас время для этого. Ваша милость, сказал он поспешно. «Я покорнейше прошу меня извинить. У Минервы заболел ребенок, и я обещал ей сходить к матери Брианны за лечебными травами». «Вот как?» «Ну, конечно, скачите. Мы позже поговорим». Козима взялся за поводья. «Если травы не помогут, скажите мне, я пошлю к ним цирюльника». «Благодарю вас», — ответил Фенолио, и все же сам не удержался от еще одного вопроса, прежде чем отъехать. Я слышал, ваша жена тоже не здорово. Это рассказал ему Бальбулус. Кроме него к Виоланте теперь никого не пускали. Да нет, она просто в ярости. Козимо взял Бриану за руку, словно утешая ее за то, что речь идет о его жене. Виоланта легко приходит в ярость. Это у нее от отца. Она никак не может понять, почему я не выпускаю ее из замка. Но ведь очевидно, что повсюду кишат шпионы и ее отца, и у кого они прежде всего попытаются все вызнать у Виоланты и Коппа. Трудно было не верить каждому слову, слетавшему с этих прекрасных губ, тем более, когда они произносились с такой искренней убежденностью. Может быть, вы и правы, ваша милость, но не забывайте, что ваша жена ненавидит своего отца. Можно ненавидеть человека и все же повиноваться ему, разве не так? Козимо посмотрел на Финолию прозрачными, как у ребенка, глазами. Да, наверное, смущенно ответил тот. Всякий раз, когда Козимо смотрел на него так, Финолию казалось, что перед ним в книге вдруг появилась пустая страница, проеденная молью дыра словесной ткани. Ваша милость, он снова склонил голову на прощание. и не слишком изящно послал наконец свою лошадь к воротам. Брианна хорошо описала ему дорогу кусать бе своей матери. Он попросил ее об этом сразу после встречи с Роксаной под тем предлогом, что его мучает боль в суставе. Странная девушка, эта дочь сожерука, об отце слышать не желает и о матери, кажется, тоже. К счастью, она предупредила Финолео о повадках гуся, так что он крепко держал поводья, когда птица шипя выскочила ему навстречу. Роксана сидела перед домом, когда он приехал. Дом был убогий. Ее красота выглядела в этой обстановке странно, словно драгоценность на шляпе нищего. Ее сын спал рядом с ней на пороге, свернувшись клубком, как щенок, и положив голову ей на колени. «Он хочет ехать со мной», — сказала Роксана, пока Фенолео неловко слезал с коня. — Малышка тоже заплакала, когда ей сказала, что уезжаю. Но я не могу взять их с собой к змеиглаву. Он и детей отправляет на виселицу. Подруга обещала присмотреть за мальчиком, за девочкой, за растениями и за животными. Она погладила сына по темным волосам, и на мгновение Фенолео захотелось, чтобы она никуда не уезжала. Но что же тогда будет с написанными им словами? Кто отправится на поиски Мэгги, или ему снова просить у Козьмы Гонца, когда первый так и не вернулся? Кто знает? А вдруг и Роксана не вернется? – прошептал ехидный голос внутри. Вот и пропадут твои драгоценные слова. Ерунда, сердито ответил он. Я, конечно, снял копию. Что вы говорите? – удивленно спросила Роксана. Нет, нет, ничего. Господи, он уже сам с собой разговаривает. Мне нужно кое-что рассказать вам. Не ездите к мельнице. Комедиант, исполняющий песни для Козимо, привез мне весть от Черного принца. Роксана ахнула и прижала ладонь к арту. Нет, нет, все не так страшно, поспешил успокоить ее Финолло. Отец Мэги, очевидно, в плену у змеи-глава, но этого я, честно говоря, ожидал. А сожерук и Мэги. Короче говоря. Мельница, где Мэгги должна была забрать письмо, видимо, сгорела. Мельник будто бы рассказывает по всей округе, что куница сыпала на них огонь с потолка, а колдун со шрамами на лице разговаривал с огнем. С ним был злой дух в обличии темнокожего юноши, который спас колдуна, когда его ранили, и еще девушка. Роксана смотрела на него с таким отсутствующим видом, словно смысл его слов не сразу доходил до нее. — Его ранили? «Да, но они спаслись. Это главное. Роксана, вы правда думаете, что сможете его найти?» Роксана провела рукой по лицу. «Я попробую». «Не волнуйтесь», — сказал Фенолио. «Вы же слышали, у Сажерука есть теперь дух-хранитель. И потом... Разве он и один не умел всегда выкрутиться из беды?» «Да, это он умел». Фенолио проклинал каждую морщину на своем лице. Так была хороша эта женщина. Почему он не такой красавец, как Козима? Хотя, понравилось ли бы ей это? Она любит Сожирука. Сожирука, который давно был бы мертв, если бы история развивалась так, как он ее написал. «Фенолио», — подумал он, — «это уже слишком. Ты ведешь себя как ревнивый, влюбленный». Но Роксана все равно не обращала на него внимания. Она посмотрела на мальчика, спавшего у нее на коленях. «Брианна пришла в ярость, когда узнала, что я собираюсь скакать вслед за ее отцом», — сказала она. «Надеюсь, Козима за ней присмотрит и не выступит в поход до моего возвращения». Финолио промолчал. «Зачем рассказывать ей о планах Козима? Чтобы она тревожилась еще сильнее?» «Нет». Он вынул из-под плаща письмо для Мэгги. «Прианна, Козима, Козима, Козима, Козима, Козима, Козима, Козима, Козима, Козима, Козима, Козима, Козима, Коз Буквы, способные обратиться в звук, могучий звук. Никогда еще он не следил так внимательно за разинкварцем, когда тот запечатывал письмо. Это письмо может спасти родителей Мэгги, сказал он внушительно, может спасти ее отца и может спасти всех нас. Так что берегите его. Роксана повертела в руках запечатанный пергамент. словно он казался ей слишком маленьким для таких важных слов. Я еще не слыхивала о письмах, открывающих за стенки дворца ночи. Тихо проговорила она. Хорошо ли с вашей стороны внушать девочке ложную надежду? Это не ложная надежда. Финолля задела, как мало она ему верит. Хорошо. Если я найду сожерука и девочка все еще с ним, я передам ей ваше письмо. Роксана снова погладила сына по голове, мягко, словно снимая листок с его волос. «Она любит своего отца?» «Очень любит. Моя дочь тоже. Бриана так любит Сожирука, что не желает с ним разговаривать. Когда он раньше бывало уходил в лес или к морю, куда его манили огонь или ветер, она пыталась бежать за ним своими маленькими ножками. Мне кажется, он этого просто не замечал». потому что исчезал слишком быстро, как лис, укравший курицу. И все же она его любила. Почему? Этот юноша тоже его любит. Он даже воображает, что нужен ему. Но сожируку никто не нужен, кроме огня. Фенолио пристально посмотрел на нее. «Тут вы ошибаетесь», — сказал он. «Он был страшно несчастен вдали от вас. Видели бы вы его там». как недоверчиво она на него смотрит. «Вы знаете, где он был?» «Ну вот, что он опять наговорил, старый дурак!» «Да, — пробормотал он смущенно, — да, я и сам там был. Ну, придумывай что-нибудь, какое-нибудь вранье, правдой тут не обойдешься, какую-нибудь красивую ложь, которая все объясняет». Почему бы ему для разнообразия не придумать для Сожрука что-нибудь хорошее, хоть он и завидует из-за жены? Сожрук говорит, что не мог вернуться. Роксана в это не верила, но по ее голосу было слышно, как ей хотелось бы поверить. «Чистая правда. Ему пришлось очень туго. Каприкорн натравил на него Басту, и они увезли его очень далеко. Пытались выведать у него, как заговаривать огонь. Ну вот». Наконец-то удалось что-то соврать. А, впрочем, такая ли уж эта ложь? Разве она далека от правды? Поверьте, Баста основательно отомстил Сожируку за то, что вы его предпочли. Они годы держали его в заперти, потом он бежал, но они его снова нашли и избили до полусмерти. Об этом ему рассказывала Мэгги. Примесь правды никогда не помешает, а то, что это случилось из-за резы, Роксане знать не обязательно. Это было ужасно. Действительно ужасно. Фенолио почувствовал, как в нем, наконец, пробуждается инстинкт рассказчика, как приятно ему видеть тревожные глаза Роксаны, напряженное внимание, с которым она ждала каждого следующего слова. Может быть, все же сказать о Сажируке что-нибудь плохое? Нет уж. Однажды он уже сочинил его смерть, «Сегодня он окажет ему услугу. Сегодня он уговорит его жену раз и навсегда простить ему десять лет отсутствия. Иногда я все же бываю вполне милым человеком», — подумал Фенолио. «Он думал, что погибнет, что никогда больше не увидит вас. И это было для него самое страшное». Фенолио откашлялся. Он был тронут собственными словами. «И Роксана тоже». Он видел, как недоверие уходит из ее глаз, как взгляд становится мягким, мягким от любви. А потом он бродил по чужим землям, как выгнанная из дома собака, ища путь, в конце которого его ждали бы не баста и каприкorn. А вы? Слова рождались теперь сами собой, как будто он и в самом деле знал, что чувствовал сожрув все эти десять лет. Он чувствовал себя потерянным, никому не нужным. Сердце стало у него от одиночества холодным, как камень, ничего не чувствующим, кроме тоски по вас и по дочери. У него было две дочери. Роксана говорила почти беззвучно. Проклятие. Об этом он забыл. Ну, конечно, две. Но Роксана уже так погрузилась в его слова, что эта ошибка не разрушила чары. Откуда вы все это знаете? спросила она. «Он мне никогда не говорил, что вы так хорошо знакомы». «Да уж. Лучше, чем я с ним никто не знаком», — подумал Фенолио. «Могу вас уверить, красавица моя». Роксана отбросила со лба черные волосы. Фенолио увидел в них седые ниточки, словно она причесывалась пыльным гребнем. «Я выезжаю завтра на рассвете», — сказала она. «Отлично!» — Фенолио подтянул коня к себе. «Отлично!» «Почему так трудно забраться на эту тварь хоть сколько-нибудь ловко?» Роксана подумает, что он совсем уж старая развалина. «Берегите себя», — сказал он, вскарабкавшись, наконец, в седло. «Себя и письмо. И передавайте Мэгги от меня привет. Скажите ей, что все будет хорошо. Я обещаю». Он поскакал прочь, а Роксана стояла и задумчиво смотрела ему вслед. Финоллю и правда хотелось, чтобы она нашла сожерука, а не только передала Мэгги письмо. Немного счастья в этой истории не помешает, а Роксана может быть счастлива только с сожеруком. Он сам так устроил. И все же он ее не стоит. Снова подумал Финоллю, глядя на приближающиеся огни омбры, не такие яркие, как в его прежнем мире, но все равно манящие. «Скоро в домах за городскими стенами не останется мужчин». «Да, все они идут с Козима, и муж Минервы, хотя она умоляла его остаться, и сосед Сапожник. Даже Старьевщик, каждый вторник проходивший по городу, хотел идти в поход на Змееглава. Интересно, пошли бы они за Козима с такой же охотой, если бы я сделал его некрасивым?» — спросил себя Фенолео. «Некрасивым, как Змееглав с его лицом мясника». Нет, глядя на красивое лицо, гораздо легче вериться в благородные намерения, и поэтому он умно поступил, посадив на трон ангела. Да, очень умно, чрезвычайно умно. Проезжая мимо стражи, Финолио поймал себя на том, что тихонько напевает. Стражи пропустила его без звука, его, придворного поэта, человека, создающего слова для этого мира, создавшего этот мир из слов. Да, склоняйте головы перед Финолио. Стражники тоже уйдут с Козимо, и солдаты из замка, и слуги, не старший мальчика, что ходит по питам за сожируком. Даже Ива, сын Минервы, ушел бы на войну, если бы она его отпустила. Они все вернутся, думал Финолио, подъезжая к конюшням, или почти все. Все будет хорошо, непременно, и не просто хорошо. Замечательно.